Глава 2 Офис целителя, забравшего тело Голубева, находился неподалеку от аптеки Паульса. В Дубровске вообще все было довольно четко структурировано, и это было, с одной стороны, довольно удобно – не нужно было бегать по городу и искать нужного специалиста, но, с другой стороны, снижало доступность нужных специалистов. Не у всех же есть машины, и нужно сильно постараться, чтобы добраться до целителя. В небольшом холле меня встретила миловидная девушка, одетая в серое оформенное платье. «Я бы хотел поговорить с целителем Волковым», — сообщил я ей о цели своего визита. «Никита Евгеньевич занят», — она улыбнулась. «Вы договаривались о встрече?» «Нет», — я оглядел холл. Толпы страждущих не наблюдалось, так что можно было немного подождать. Тем более, что Волков мог быть занят тем, что прямо сейчас выяснял причину смерти Голубева». «Но мне действительно нужно с ним поговорить, это очень важно». О, «Вы себя плохо чувствуете?» Почему девушка пришла к такому выводу, я, если честно, не понял. Она подхватила меня под руку и потащила к диванчику, стоявшему возле стены. «Вот присядьте. Вам принести воды? Никита Евгеньевич скоро освободится и сразу же вас примет». Я схватил ее за руку и потянул к себе, заставляя нагнуться, а потом спросил заговорщицким шепотом: «А как вы поняли, что я плохо себя чувствую?» «Так ведь вы сказали, что вам сильно нужно к целителю попасть». Девушка недоуменно посмотрела на меня. При этом наши лица были настолько близко друг к другу, что она вспыхнула и попыталась отодвинуться. «А, ну логично». Я отпустил ее и говорил теперь нормальным голосом. «Вы, кажется, правы. Что-то у меня сердце внезапно так застучало, что в голову отдает. Вы, случайно, не знаете, что это? Я же не умираю». «Я не...» Девушка явно растерялась. «Нет, молодой человек, вы не умираете». К нам подошёл немолодой уже мужчина в сюртуке. Похоже, белые халаты здесь целителям было не принято надевать. «Наденька, этот юноша тебя дразнит и пытается ухаживать». «Да?» Девушка уставилась на меня, покраснев еще больше. «Это правда?» «Нет». Я покачал головой и поднялся с дивана. Как неправда и то, что я юноша. В 28 лет мужчин уже не принято так называть. «О...» Протянула Наденька и ушла за свой стол, прижимая ладонь к горящим щекам. «Ну вот, расстроили девушку». Мужчина укоризненно посмотрел на меня. «Вы ко мне пришли?» «Если вы Волков Никита Евгеньевич, то да, к вам», — подтвердил я. «Вы правы, это я», — ответил целитель. «Могу я поинтересоваться, по какому вопросу вы хотите со мной поговорить? Или это конфиденциальная информация?» «Содержание нашего разговора действительно будет конфиденциально». Я вытащил свой значок и показал его Волкову. «Частный детектив второго ранга Громов Андрей Михайлович, и я здесь в связи с кончиной управляющего барона Князева». «Да, барон упоминал, что, скорее всего, наймёт сыщика, чтобы расследовать это дело, если подтвердятся самые неприятные подозрения». Волков указал на дверь. Пройдемте в мой кабинет, Андрей Михайлович». Когда я проходил мимо Наденьки, она стрельнула в мою сторону глазами, в которых горело любопытство. Ну да, все знают, кто такой Громов, но вот в лицо его пока что мало кто видел. Будет что рассказать подружкам. Не удержавшись, я прижал руку к груди и подмигнул мгновенно вспыхнувшие девчонки, после чего вошел в кабинет целителя. Это был именно кабинет, ничто не указывало на то, что здесь проводится осмотр страждущих. «Прежде чем мы перейдем к делу...» Не удовлетворите мое любопытство, Никита Евгеньевич? спросил я, устраиваясь в кресле напротив него. Конечно, спрашивайте. Он сел, сцепив руки и внимательно разглядывая меня. Почему на этой улице расположены и аптеки, и офисы целителей, и ювелирная лавка, и много чего другого? А как же другие районы города? Дубровск не маленькая деревушка, которую можно вдоль и поперек за 15 минут оббежать, и мне действительно было любопытно услышать ответ на этот вопрос. В других районах города принимают свои целители, и есть аптеки, уверяю вас, Андрей Михайлович. «Насчет ювелирных лавок не уверен», — добавил Волков, улыбаясь. «Просто они отличаются более низким рангом, и, соответственно, их услуги могут позволить себе менее обеспеченные люди. У нас сословное общество, если вы еще этого не заметили». Я заметил, просто почему-то не придал значения. Я задумчиво посмотрел на стол, он был пуст. Ни одного клочка бумаги на нем не лежало, да даже канцелярский набор с ручками отсутствовал. «Вы без белого халата. Для меня это не слишком привычно». «Белые халаты надеваются, когда целитель проводит различные манипуляции. Мы же с вами сейчас просто разговариваем. Зачем мне защитная одежда?» Волков удивился моему вопросу, это было заметно. «Действительно, зачем?» Я поднял взгляд на него. Голуби вы отравили?» — спросил я прямо. «Барон Князев считает, что его отравили». «Барон прав. Я действительно нашел следы яда, когда проводил исследование сегодня утром». Когда разговор перешел в знакомое и понятное ему русло, целитель снова выглядел уверенным и поглядывал на меня довольно снисходительно. «Вы проводили аутопсию?» — уточнил я, доставая свой блокнот и начиная записывать, не надеясь на память. «Разумеется», — Волков нахмурился. «Я уже готовлю отчет для барона Князева». «Я могу попросить вас приготовить два отчета и один переслать мне. Можно прямиком в Блуждающий замок». Подняв взгляд от записи, я снова посмотрел на него. «Барон Князев планирует отказаться от официального полицейского расследования. Я должен буду собрать все необходимые документы для передачи их в суд. Если до него дело дойдет. Последнюю фразу я прошептал, но, по-моему, Волков ее расслышал, потому что хмыкнул. «Я перешлю вам отчет с курьером». После недолгого раздумья ответил он, «Очень хорошо, я предупрежу начальника охраны. Что это был за яд? Вы смогли его опознать? Про способ введения не спрашиваю, он был в еде, и бедная собачка барона Князева испытала его на себе. Я не отрывал от него внимательного взгляда, и Волков начал терять уверенность. Его руки пришли в движение, и он наверняка пожалел, что на столе ничего нет, чем можно было бы их занять». Это был яд, известный под названием «Вкус страсти». Есть легенда, что его впервые сварила озерная дева для своего возлюбленного, который ей изменил. «Простите, а разве озёрная дева не нежить?» — перебил я его. «Да, они относятся к нежити», — немного подумав, ответил Волков. «Возлюбленный был живым мужчиной», — уточнил я. «Если его удалось отравить, то подозреваю, что да». Волков посмотрел на меня настороженно. «А что?» «Ничего, просто я стараюсь терпимо относиться к чужим извращениям. Мне это частенько не удается, но я стараюсь». Я зачеркнул начало этой странной легенды, которую автоматически начал записывать. «Что в этом яде особенного?» «В нем присутствует компонент, который связывает его с непонравившейся вам легендой, Андрей Михайлович. Основой для этого яда служит вода, заменяющая озерным девам кровь». Точнее, то вещество, что течет по их жилам, выполняя роль крови. Разносит по телу питательные вещества, позволяющие нежити существовать. Очень подробно, как профессор нерадивому студенту, произнес Волков. «Мёртвая вода в чистом виде», — резюмировал я. «Нет, мёртвая вода — это немного другое», — поправил меня целитель. «Данное вещество так и называется — кровь озёрной девы». «Вам виднее», — я оторвался от своих записей. «Этот компонент тяжело достать?» «Озерные девы не слишком спешат поделиться им с охотниками», — Волков улыбнулся. «Его тяжело достать, и он очень дорого стоит. Из-за этого стоимость самого яда получается весьма значительной. Так что думаете, кто мог позволить себе такой яд, или же кто так сильно ненавидел несчастного Голубева, чтобы так потратиться на его умерщвление?» «Спасибо», — поднявшись, я захлопнул блокнот и направился к выходу. У двери остановился и посмотрел на целителя. «Буду ждать официальное заключение. До свидания». «Всего хорошего, Андрей Михайлович», — попрощался со мной Волков, и я вышел из кабинета. В холле Наденьки не было, куда-то отлучилась. Ждать ее я не стал и вышел на улицу. Но что же это не был сердечный приступ, значит, дело можно считать открытым. Уже направившись к машине, остановился и посмотрел на аптеку Паульса, вывеска которой была видна с того места, где я стоял. Решительно развернувшись, направился по знакомому адресу. «Андрей Михайлович, доброго вам утра», — приветствовал меня алхимик, мельком взглянув в мою сторону и продолжая что-то взвешивать на маленьких аптечных весах. Закончив взвешивание, он ссыпал какой-то желтый порошок в маленький флакон и только после этого повернулся ко мне». «Доброе утро, Яни Витасович!» Я подошел ближе, наблюдая, как он прячет весы под прилавок и начинает подписывать флакон. «Вы принесли мне интересные трофеи?» Спросил Паульс, отставляя флакон в сторону и глядя на меня с любопытством. «Нет, пришел спросить, не продавали ли вы в последнее время кому-нибудь кровь озерной девы?» Я решил задать вопрос в лоб, не ходя вокруг да около. «Это редкое вещество. Оно крайне опасное и нестабильное» задумчиво проговорил Паульс. «Для его хранения и продажи необходима специальная лицензия. У меня такая имеется», ответил он на мой вопросительный взгляд. «Но я никогда не продал бы ее, если бы покупатель не предоставил бы мне специальное разрешение». «И для чего это вещество нужно, кроме яда из весьма поучительной легенды?» спросил я, выхватывая блокнот и делая заметки. «Для приготовления лекарства от проказы». — любезно просветил меня Паульс. — Его могут по специальной лицензии делать любые алхимики не ниже третьего ранга. Но, как я уже сказал, у них может не быть лицензии на хранение определенного запаса крови Озерной Девы, и они покупают ее у меня непосредственно перед изготовлением лекарства. Там же выдается лицензия на хранение и реализацию. В последние три месяца никто у меня подобной покупки не делал. А кто выдает лицензии на приобретение этой крови? «Канцелярии губернатора Паульс пожал плечами. «Кто конкретно, не знаю. Эти люди постоянно меняются. А в чем история про озерную деву и яд, который она сварила из собственной крови поучительно?» «Как это в чем? «Она учит мужчин не связываться с нежитью в романтическом плане». Я отсультовал ему блокнотом и направился к выходу. «О, вы не правы, Андрей Михайлович!» — крикнул мне вдогонку Паульс. «Отравить может не только нежить!» «Вот тут я с вами полностью согласен, Янис Витасович», — проговорил я, выходя на улицу. «Отравить способен только человек, у нежити обычно более понятные и примитивные желания, и любовь к нему вы не относится». Сев в машину, я задумался над тем, что делать дальше. Ехать в канцелярию губернатора или же нормально пообедать дома и осмотреть место преступления. Хотя что-то мне подсказывает, что осматривать там уже нечего». Наверняка пугливые горничные преодолели себя и убрались в комнате покойного. Но осмотреться все таки стоит. В канцелярию я поеду чуть позже, когда точно буду знать, что барон Князев официально отказался от полицейского расследования, чтобы никаких накладок не произошло. Приняв решение, я поехал домой. Заодно узнаю, как баронесса с дочерьми устроились. За завтраком они так смущались, и было видно, что им слегка не по себе. Возле ворот я остановился, глядя на странную картину. Аполлонов что-то настраивал в защите, прохаживаясь вдоль забора и время от времени призывая дар. Рядом с ним шел Савелий, внимательно следивший за каждым движением мага. Выйдя из машины, я довольно долго наблюдал за ними, а потом обратился к Савелию, и мне удалось сделать это мысленно, не привлекая внимания ни мага, ни охранников. «Что ты здесь делаешь?» Задал я вопрос, и кот остановился, сел и уставился на меня своими глазищами. «О, Андрюша!» «Ты наконец-то понял, что выглядишь слегка туповатым, когда разговариваешь со мной вслух?» Вместо ответа на вопрос Савелий задал свой. «И это хорошо, а то эти блохастые как-то странно на тебя в последнее время поглядывали. Ты уверен, что они нам здесь нужны?» «Уверен», — я покосился на Аполлонова. Тот тоже остановился и теперь задумчиво смотрел на меня. «Так же, как я уверен, что со своей личной шизой в твоей морде могу разговаривать, как и когда мне вздумается». «Так что ты здесь делаешь?» «Смотрю, как настраивают защиту. Ты же понимаешь, что в этом замке за всем нужно следить, а то каждый так и наравит последнее вынести», — возмущенно ответил кот. «Особенно часто покушаются на твою колбасу». Я усмехнулся, а все, Волод Николаевич снова направился вдоль забора, бросая на меня недовольные взгляды. «Да знаю я, что мне нужно провести полноценное обследование на предмет магии» но я пока никак не могу настроиться и решиться». «Это не смешно, между прочим», — надулся кот. «Вообще, я заметил, и Клавдия вчера жаловалась, что начала пропадать гречка. Никаких следов вора, ее просто становится меньше. А это уже нехорошо. Ладно, всем плевать на эту чёртову гречку, пусть она хоть вся исчезнет, но сам факт воровства, Андрюша...» «И ты решил, что вор проникает каждый день на склад мимо нашей охраны, минуя защитный периметр?» Я удивленно посмотрел на кота. «Ты же понимаешь, что это исключено?» «А ты понимаешь, что тебя обворовывают нагло практически у всех на виду?» Савелий возмущенно фыркнул. «Ты собираешься заняться этим делом или нет?» «Мне некогда», — сообщил я коту. «Прошу тебя лично заняться этим странным вором». «Хм...» — Савелий задумался. «Ну хорошо, так и быть, я тебе, пожалуй, помогу». И он снова побежал за Аполлоновым, а до меня донеслось. «Ничего не могут сделать без Савелия, как слепые котята. Постоянно нужно помогать и за всем следить». Я только головой покачал и направился к дому. К машине тут же подскочил один из охранников, чтобы отогнать ее в гараж. А к этому вполне можно очень быстро привыкнуть, главное, чтобы отвыкать не пришлось». Зайдя в дом, я привычно завернул на кухню, чтобы поесть, но в дверях меня встретила кухарка, уперев кулаки в бока. «Нет, вы не пройдете сюда, Андрей Михайлович, и даже не просите», — заявила Клавдия, а я почувствовал, как мои брови поползли вверх. «Не понял, это что такое приветствие?», — спросил я, пытаясь обойти кухарку. «Я жрать хочу. Меня что, пытаются лишить еды в собственном доме?» «Никто не пытается лишить вас еды, не придумывайте», — твердо ответила Клавдия. Но с сегодняшнего дня, и до того времени, пока ваши гости отсюда не уедут, вы будете есть в столовой, как и положено, хозяину приличного дома, хотя бы для того, чтобы не оскорбить баронессу и ее дочерей. Они, между прочим, тоже кушать хотят, но ждут, когда вы присоединитесь к ним. А если бы я не вернулся к обеду? вкратчиво спросил я, устоявший на смерть кухарке. Тогда да, мы обедали бы одни, но вы вернулись вовремя, охранник с ворот сообщил Валерьяну Васильевичу. Тот объявил, что можно подавать на стол, и предупредил баронессу о вашем возвращении, — отвечала Клавдия, грозно глядя на меня. «Так что проходите в столовую, не заставляйте гостей ждать». «Руки-то дай помыть», — процедил я, и кухарка нехотя посторонилась. «Все-таки кухня была ближе, чем моя комната, и она понимала, что так будет быстрее». «Ну, а так и знаете, я не дам вам по привычке за столом на кухне расположиться», — пригрозила Клавдия. «Вообще я рада, что так получилось». «Наталью Павловну вы вполне могли игнорировать. Она здесь на правах приживалки жила. А вот с госпожой баронессой этого сделать не получится. Может быть, вы поймете наконец, что ваше место все таки в столовой, а не на кухне?» Помыв руки, я направился к столовой, чувствуя, как с каждым шагом портится аппетит. А когда вошел в столовую, то замер ненадолго на пороге. Затем решительно направился к столу, за которым мне впервые предстояло сидеть во главе.